15 июня 1941 года. Сегодня утром вдруг врывается ко мне домой весь запыхавшийся Саша Дубровский. Хватает меня за руку, трясет изо всех сил и кричит. «Слушай, там Аня в школьном дворе. Жарко, она почему-то в пальтишке, в сером пальтишке легком, правда. Надела, может быть, потому что оно, видно, новое? Девчонки, какой с них спрос? Модницы? Там во дворе, и военрук тебя ждет». он заявил, что я ему не те цифры подсунул, и над ним в районе будут смеяться. Да, так обидно, он изрёк: "Слушай, я сказал, что сейчас тебя позову, и ты ему всё исправишь, ведь это именно твоя общественная нагрузка. Ты занимаешься допризывниками. Моё дело тут десятое, что он ко мне привязался. Слушай, это чудеса, что сразу и вынь руки, Аня, предлог появиться и поговорить у тебя с ней на лицо. Иди так в этой белой рубашке, на улице жара. Я там громко сказал, что мол Большунов успешно сдал, на все значки, все нормы. Аня слышала, слышала: "Торопись! Ты что, стоишь, с ума что ли сошёл? А то она вдруг уйдёт, и тогда уж точно всё. Хоть беги и топись". Пока он всё это выкрикивал и тормошил меня, я, конечно, пусть и жарко, но надевал костюм для Ани. Минутное дело. Так торопился, что подкладка где-то лопнула, кажется, в рукаве. Успел всё-таки. Аня. Вот она. Стоит у клумбы и трогает своей ножкой жёлтый песок, что горой насыпан возле. Аня, здесь. Но говорить-то я должен, обязан сначала своим руком поговорил и сведения все исправил по сдаче норм на значки, а сам поглядывал на неё, боялся, как бы она не ушла. Аня всё это время стояла у клумбы, не обращая, правда, на меня никакого внимания, словно для неё самое главное в жизни эти самые флоксы, маргаритки и ещё бы узнать, что там такое посажено. Потом Воин руку шёл, а я всё никак не мог приказать себе подойти к Ане. Наконец решился и встал рядом с ней. Но моё сердце так колотилось, Беша наколотилась, буквально из грудивы прыгивала, а руки и ноги похолодели и замерли. И я рта открыть не мог. А какое суровое было у неё лицо, хоть бы чуть-чуть улыбнулось, хоть бы розок подняла на меня свои глаза, но она и бровью не повела. И я никак не мог преодолеть невидимый заслон между нами. И оба мы так и стояли, отвернувшись друг от друга, как самые лютые враги, пока она не сорвалась с места и не убежала. Только и мелькнула серая пальтишка в школьных воротах. Господи, Боже правый! Я ведь завтра уезжаю в Труняевку до самой осени, до призыва в армию. И она уедет на лето из Москвы. Так что не увидимся, даже если я иной раз буду вырываться из Труняевки на перекор всем родственникам. Почему я не приготовил письмо, не переписал его на чистовик, как хотел? Если уж не поговорить, то хотя бы письмо ей передать. чтоб все знала. Она убежала. И правильно сделала. Меня никак нельзя считать нормальным парнем. По крайней мере, так по моим поступкам получается. Но тут вдруг я развернулся и тоже сорвался с места. Меня словно ураганом подхватило. В два прыжка я выскочил из школьного двора. А в Лялином переулке ее уже не было. Бегу на Покровку, там тоже ее нет. Взглянуть в Барашевский. Да, да. Но оттуда пути вели по четырём направлениям, и в пределах видимости её не было ни на одном из них. Успела исчезнуть. Почему я не кинулся сразу за ней в леалин? Почему? Почему я снова орабил, снова потерял её? Саша, конечно, был прав, когда сказал мне вечером по телефону, услышав про всё это, что главный враг человека это он сам, то есть его личная дурость. Нет. Завтра я не поеду в Труняевку. Никто не заставит, хоть гори все кругом синим пламенем. Родители я, конечно, этим ошарашу, но у меня для них нашлась прекрасная причина. Ровно через неделю наш бывший 10-й А проводит прощальный вечер выпускников с ночной прогулкой по улице Горького по центру, по Красной площади. Теперь так принято. Аттестаты мы уже получили, и общие фотокласса тоже. «Я там какой-то воинственный». пакли на совсем никак не скажешь, что красивая. Алюся т эффектно выглядит со своей кудрявой головой до плеч. Фотографироваться тоже надо уметь. Ребята все в галстуках. Я тоже, кроме Семакова и Савилова. Интересно, кто расположил наши маленькие фото на большом картоне. Чего ума композиция? Не знаю кем, но наши взаимоотношения подмечены точно. Юра Трусов рядом с Верой Масоловой. Юшка и Евгения тоже рядом, Чижевская и Дубровин рядом, а я, Савилов и другие ни с кем из девчат. У нас, конечно, парой не оказалось. Да, и Люся Т рядом с Симаковым, что и требовалось доказать. Все так. Раздали нам аттестаты и групповые фото, вышли мы из класса с последним звонком в нашей школьной жизни, и многие закурили. Я и не предполагал о некоторых. Орлов даже постучал по пирожковой по коробке Казбека и победоносно на всех посмотрел. Директор только брови поднял. "Ну теперь я не могу вам запретить, вы взрослые. Я к уретне собираюсь. Будь я хоть 100 раз взрослый. Вот и директор Иван Васильевич сам-то, он не курит. Не очень-то мне хочется идти с классом на заключительную прогулку по Москве. Я ко всем к ним отношусь хорошо по товарищески, но дружить не дружу ни с кем". Не нашлось в нашем десятом отма никого, с кем хотелось бы подружиться по-настоящему. А среди них были ведь и совсем неплохие, просто даже славные парни. Не могу понять, почему, ну, так уж получилось. Наверное, я виноват. Я какой-то замкнутый, что ли? Есть такие люди, по своей природе необщительные, как мой отец. Но в деревню у себя я очень общительный. Говорят, что и весёлый. Так и не привык я здесь, в Москве, что ли. И то, что надо лавчить с родителями, врать им, что обязательно хочу на эту прогулку прощальную, ночную с одноклассниками, с которыми и не дружил, это совсем не по мне. Но выхода нет. Никакого.